36. Есть победители и жертвы. Реши, кем ты хочешь быть. Или выбор сделают за тебя, ведьма. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Я запрокинула голову и застонала. Это всего лишь игра в скопу, а не битва на смерть. Ты всегда так драматизируешь. Гнев нахмурился, глядя в карты: Игры преподносят ценные уроки стратегии, и только дураки относятся к ним легкомысленно. Но только злобные существа из ада принимают их всерьез. Я взяла еще одно каноли с тарелки, которую принц поставил на мою кровать. Когда я вышла из ванной, закутавшись в новый шелковый халат, он уже ждал меня с картами и десертом. Гнев из-под тишка наблюдал за тем, как я поглощала каноли одно за другим. Похоже, довольный тем, что запомнил, какой из человеческих блюд я предпочитаю. Я по ошибке решила, что отдых, развлечения и радости были частью общего плана, направленного на возвращение мне здоровья и благополучия. Я и понятия не имела, что мы играем в войну так что мне резко захотелось вернуться в ванну. Ритуал благословения и стихий сотворил со мной настоящее чудо. Я готова была вернуться к жизни и к расследованию тайны, окружающей убийство моей сестры, и найти свой потерянный амулет, по крайней мере, в теории. В реальности я боялась столкнуться с очередным принцем из ада. Каждый из тех, кого я встречала с тех пор, оказывался хуже предыдущего. Сколько принцу-демону требуется времени, чтобы восстановиться после того, как ему С спороли брюха. Я думал, ты целился в сердце, честно говоря. Я попал в легкое. Возможно, сломал пару ребер. Он говорил тоном, полным разочарования. Полагаю, он уже почти исцелился. Он поднял на меня взгляд. Тебя он больше не побеспокоит. Ладно, верю, что принц Ада, который наслаждается, издеваясь над другими, отнимая у них все радости и удовольствия, Внезапно одумается и никогда не попытается вновь провернуть этот грязный трюк. «О, он, конечно, попытается. Но ты его остановишь». Я проглотила последний кусочек каноли и внезапно ощутила тошноту. «Существует заклинание или амулет, который защищает от демонического влияния? Ирландцы вырезают кресты из рябин и носят их на шее, чтобы держаться подальше от фей. Должны быть предметы, которые защищают и от вас тоже». Он молчал несколько секунд, которые показались мне невероятно долгими. Я взглянула на него и поборола желание вздрогнуть. Было так легко забыть, кем он являлся на самом деле. Но в такие моменты, как сейчас, я начинала волноваться, что и он может попытаться воздействовать на меня данными ему силами. Монстры и так боятся меня, ведьма. Я и есть страх. Ягоды, ветки и железо — это для слабых. Ты считаешь меня слабым? Я покачала головой, и гнев оскалил зубы в усмешке. Вышло жутко. Ты боишься? Нет, ответила я, с трудом сглотнув подступающий горлуком. С минуты он разглядывал меня, но в этот раз не стал упрекать во лжи. В моем мире есть один простой принцип. Я верю в свое могущество, поэтому оно существует. Если я убежден в своих возможностях, другие заметят эту уверенность. Я даю им паузу, одну единственную секунду, чтобы оценить потенциальную угрозу. Если имеешь дело с моими братцами, любые преимущества хороши. Их девизом всегда был «Знай своего врага». Итак, отвечаю на твой вопрос. Тебе не нужно заклинание или амулет, который якобы тебя защитит. Просто верь в себя и свои силы, или они вечно будут мучить тебя. Как только мое сердце немного успокоилось, я скептически покосилась на него. «Думаешь, этому можно научиться, играя в карты?» «Да». «Хорошо. Будем считать, что ты прав. Как игра в скопу может подготовить меня к встрече с принцем Ада?» «Жизнь часто раздает нам не те карты, на которые мы рассчитываем». Гнев откинулся на кресле, и напряжение в комнате ослабло. Он внимательно изучил свои карты и положил одну из них на стол. Я воругалась. Он выиграл третий раз подряд. «Но важно лишь то, как ты сумеешь ими сыграть». Я нахмурилась. Тебе просто повезло. Стратегия тут ни при чем. Нужно и то, и другое. Но уверяю тебе, удача любит хороших стратегов. Он поднял взгляд. Ты живешь архаическими представлениями о светлой и темной магии. Но это нехорошо и неплохо. Важны лишь намерения. Отвергая один из видов магии, ты закрываешь для себя множество возможностей. Игнорировать какое-либо оружие в своем арсенале – так себе стратегия. «Бабушке понравился бы твой совет». Его взгляд стал жестче. «Если твоя бабушка не хочет, чтобы ты умела за себя постоять, это вызывает вопросы». Гнев на мгновение замер, а затем его тон сменился на более мягкий. «Если хочешь стать достойным игроком в этой смертельно опасной игре, начни с изучения своих оппонентов. Нужно знать, кто они и чего хотят, и внимательно их рассмотреть. Как только будешь знать их привычки, сможешь легко замечать ложь. Он улыбнулся уголком рта, когда я проиграла еще один тур и разразилась проклятиями. Работай над своими эмоциями. Тобой управляет огонь. Тебя легко разозлить или увлечь. Эти качества не так уж и плохи, но могут помешать тебе при встрече с врагом лицом к лицу. Не позволяй никому с легкостью считывать тебя. Ведь они точно сделают все, чтобы скрыть от тебя свои истинные мотивы. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы открыть в аду школу? Вижу, ты очень любишь давать уроки. Смейся сколько хочешь, но я все равно прав. И чертовски этим доволен. Мир и его обитатели постоянно меняются. Вот почему мы, принцы Ады, постоянно продолжаем оттачивать свой ум и мастерство. Именно отсутствие самодовольства позволяет нам оставаться самыми опасными врагами. Мы не считаем, что знаем все. И понимаем важность умения быстро приспосабливаться. «Приспосабливайся к новым правилам, или в конце концов вымрешь. Мне кажется, ты обожаешь звук собственного голоса. Может, мне стоит рассказать тебе о том, что бывают и другие радости?» «Когда-нибудь, возможно». Он отложил карты и внимательно посмотрел на меня. Не знаю, что означал темный блеск в его глазах. легкий интерес или азарт хищника, подбирающегося к жертве. А может... Может, он восхищался мной так, как бывает, когда внезапно увидишь давно знакомого человека в новом свете. Впрочем, я даже не знала, какой из вариантов предпочла бы. Внезапно мне вспомнилось желание, охватившее меня на пляже. Сердце забилось быстрее, потому что он медленно наклонился вперед, не сводя с меня глаз. На мгновение я решила, что он поцелует меня, но принц резко отклонился назад. Я выдохнула. Когда ты отправилась на пляж, я полагал, что ты почувствовала демоническое влияние. Осведомленность — это ключ к умению ему противостоять. Наша сила заключается в способности чувствовать эмоции и усиливать некоторые из них. Если ты это осознаешь, у тебя будет возможность переключить внимание на что-то другое. В любой момент ты могла бы уйти от похоти. Достаточно было лишь поверить в то, что это возможно. «Хочешь сказать...» То, что произошло. Моя вина? Гнев встал. Я и не заметила, как хорошо он был одет и с какой тщательностью причесан. На нем был чернильного цвета пиджак с вышитыми на нем золотыми змейками. Черные брюки и ботинки. На его пальцах сверкали несколько колец. Оникс и золото. Его любимые цвета. Он выглядел прекрасно. Он заметил, что именно привлекло мое внимание, и улыбнулся уголком рта. Кажется, у тебя есть еще одна способность, Эмилия. Выкручивать мои слова так, что они абсолютно меняют значение. Что ж, таковы все смертные. Ничего я не выкручиваю. Я не человек. А твои братья садисты. Принцы Ада — ни добро и не зло. Мы просто есть. Да. И они просто злобные монстры. И все же ты постоянно говоришь «они». Не включая меня в этот список. Гнев покачал головой. Почему так? Я глубокий вдох, потому что жадность, зависть и похоть делали ужасные вещи, а ты нет, но, возможно, лишь благодаря заклятию, которое я на тебя наложила. Гнев больше не выглядел веселым. Учись читать по лицам людей, особенно когда они кажутся холодными и отстраненными. Смотри за тем, как они сжимают губы и отводят глаза, за любым едва уловимым знаком, выдающим их истинные чувства, когда ты задаешь неудобные вопросы. А еще советы будут более стоящие. Ты живешь в мире свободной воли. Пойми это и считай, что уже победила врагов. У тебя всегда есть право выбора, даже когда этот выбор кажется ограниченным. Никогда об этом не забывай. Да неужели всегда? Злость снова вспыхнула. У моей сестры был выбор, жить или умереть. По-моему, за нее это решил кто-то другой. Есть судьба и похуже, ведьма. Например? Жить в моем мире. Он развернулся и направился к двери. Я скоро вернусь. Если заскучаешь, проверь комод рядом с кроватью. Он остановился в коридоре и обернулся через плечо. Не советую сегодня выходить из дворца. Почему? Спросила я вслед. Он не потрудился ответить. Интересно, для чего ему понадобился такой наряд и прическа? Он выглядел так, словно хотел произвести на кого-то впечатление. Я встала и прошлась по комнате. Выглянула в окно и снова упала на кровать. Накручивая локон на палец, я размышляла о том, что он сказал о победителях и побежденных. Затем о свободной воле и выборе. Минут двадцать я сидела, раздраженно размышляя, почему, если у меня есть свободная воля, я должна прислушиваться к нему и терять время, когда меня ждут важные дела. Я оделась в простое серое платье без рукавов, которое он недавно приобрел для меня, и вышла в сгущающиеся сумерки.